Глава 88. Почему мы отказываемся от позитивного мышления? Одна из основных причин, по которой люди приходят к выводу, что позитивная психология и концепция самосовершенствования полная ерунда, заключается в том, что подобные рекомендации чаще всего оказываются невыполнимыми. Позитивное мышление штука вроде бы несложная. Так почему же нам так трудно следовать этой философии? Ответ и просто и нет. На подсознательном уровне мы усвоили привычку относиться к позитивному мышлению скептически, и она лишь усиливается из-за многолетней привязанности к негативным убеждениям. Чтобы переключиться на более позитивный настрой, придётся преодолеть этот первый период полного недоверия и отрицания. Хочу предложить вам несколько причин, по которым мы можем отвергать принципы позитивного мышления. Первое. Они кажутся слишком наивными. Мы ошибочно приравниваем негативное к глубокому, и получается, что наличие негативного взгляда на вещи, отсутствие энтузиазма, пассивность, подавление эмоций начинают считаться крутым. Вот поэтому и считается, что самые популярные дети в школе ко всему равнодушны. Второе. Мы постоянно подпитываем подсознательную веру в негативные сценарии. Убеждение это по сути то, истинность чего доказана нашим собственным опытом. Если мы подсознательно ищем доказательства негативным идеям, которые крутятся у нас в голове, то и убеждение формируется соответствующее. Третье. Негативное привлекает нас гораздо сильнее, так как мы не понимаем его природы. Не понимая ни причины, ни смысла боли и негативного в целом, Мы начинаем воспринимать подобные явления как загадочные и неизведанные, а потому уделяем им гораздо больше внимания. Нас завораживает сила всего, что пока непонятно. Вот почему мы уделяем основное внимание именно этому и ставим в центр нашей картины мира